Глава восьмая Белье Обувь из тюленей кожи Изготовление пероксилина Различные семена Ловля рыбы Черепашьи яйца Дядюшка Юб делает успехи Кораль Охота на муфлонов Новые растительные и животные богатства Воспоминания о далекой родине. Первая неделя января была посвящена пошивке белья, столь необходимого колонистам. Иголки, найденные в ящике, заработали в руках, если не ловких то сильных, и то, что они шили, было выполнено на совесть. В нитках тоже не было недостатка, благодаря находчивости Сайреса Смита. который предложил использовать нитки, скрепляющие части оболочки аэростата. Гидеон спилит и Герберт с изумительным терпением распороли длинные полосы материи. Пенкрофт отказался от этой работы, чрезвычайно раздражавший его. Но зато, когда дело дошло до шитья, он оказался искуснее всех. Как известно, моряки отличаются большими способностями к портняжному ремеслу. Полотно, из которого состояла оболочка, было затем обезжирено при помощи соды и поташа, добытых из растительной золы. Благодаря этому полотно, с которого сняли лак, снова стало мягким и эластичным. Подвергнутое обесцвечивающему влиянию воздуха, оно совершенно побелело. Из полотна сшили несколько дюжин рубашек и носков, конечно, не вязаных, а матерчатых. С какой радостью колонисты оделись, наконец, в свежее белье. Оно, правда, было очень грубо, но это их нисколько не беспокоило, и улеглись на белые простыни. Теперь их кровати в гранитном дворце превратились в хорошие постели. Приблизительно в это же время была изготовлена обувь из тюлени кожи, которая весьма удачно заменила сапоги и ботинки, привезенные из Америки. Можно с уверенностью сказать, что новая обувь была достаточно широка и длинна, и не жала ноги при усиленной ходьбе. Первый месяц 1866 года было очень жарко, но охота в лесу все же не прекращалась. Агутии, пикари дикие свиньи, кенгуру и другая дичь попадались в великом множестве. А Гидеон Спилит с Гербертом слишком хорошо стреляли, чтобы потратить даром хоть один выстрел. Сайрес Смит постоянно советовал им беречь патроны и принял меры, чтобы заменить порох и пули, найденные в ящике, которые он хотел сохранить на будущее время. Можно ли было наперед знать, куда забросить случай его самого и товарищей, если они покинут свои владения? Необходимо поэтому быть готовым ко всяким неожиданностям и беречь боевые припасы, заменяя их другими, легко добываемыми веществами. Для замены олова, которого Сайрес Смит совершенно не обнаружил на острове, инженер воспользовался без особого ущерба дробленым железом. Изготовить его было легко. Зерна железа были легче дроби, поэтому каждое зерно должно было быть крупнее, а количество их на каждый заряд меньше, но меткость выстрелов от этого не пострадала. Что же касается пороха, то Сайрес Смит мог бы изготовить его, так как имел в своем распоряжении селитру, серу и уголь. Но выделка пороха требует большого тщательного труда, и не имея специальных приборов, трудно получить продукт хорошего качества. Поэтому Сайрес Смит предпочел изготовить пироксилин, то есть гремучую хлопчатую бумагу. Хлопок не является для этого необходимым, так как входит в состав пероксилина только в виде целлюлозы. Целлюлоза же представляет собой не что иное, как растительную клетчатку и находится почти в чистом виде не только в хлопке, но и в льняном и в конопляном волокне, в бумаге, в старых тряпках, в сердцевине бузины и тому подобном. Итак, сердцевину бузины, то есть целлюлозу, оставалось только собрать. Единственное вещество, кроме целлюлозы, необходимая для изготовления пероксилина, дымящаяся азотная кислота. Сайрес Смит имел в своем распоряжении серную кислоту и уже получал азотную кислоту, обрабатывая серной кислотой селитру, поставляемую ему самой природой. Поэтому инженер решил приготовить пероксилин и пустить его в дело, хотя он и признавал за этим продуктом серьезные недостатки. Неверность действия, легкую воспламеняемость, приводящие к порче оружия. С другой стороны, пероксилин имеет некоторые преимущества. Он не портится от сырости, не пачкает дуло ружья и обладает вчетверо большей взрывчатой силой, чем порох. Чтобы изготовить пероксилин, достаточно на 15 минут погрузить целлюлозу в дымящуюся азотную кислоту, хорошенько обмыть ее и высушить. Как видит читатель, это очень просто. Сайрес Смит располагал лишь обыкновенной азотной кислотой, а не дымящейся или моногидратной, то есть такой, которая под действием влажного воздуха испускает беловатые пары. Но заменив дымящуюся азотную кислоту обыкновенной азотной кислотой, смешанной в пропорции 3 части на 5 частей с крепкой серной кислотой, он должен был получить тот же результат, и получил его. Обитатели острова, занимающиеся охотой, получили превосходно изготовленное взрывчатое вещество, которое при разумном употреблении давало блестящий эффект. Приблизительно в это же время колонисты расчистили три акра земли на плато дальнего вида. Остальную территорию оставили под лугами в качестве пастбища для анак. Было предпринято несколько походов в лес Якомара и лес Дальнего Запада. откуда принесли множество диких растений – шпинат, салат, хрен, репу. При умелом уходе эти растения должны были вскоре привиться на этой почве и внести некоторое разнообразие в вынужденный режим мясной пищи обитателей острова Линкольна. Наряду с этим из леса доставили на повозки значительное количество дров и угля. В результате каждой поездки улучшалась дорога, которая понемногу утрамбовывалась колесами повозки. Корольчатник по-прежнему поставлял на кухню гранитного дворца должное количество кроликов. Так как он находился несколько дальше того места, где начинался глицериновый ручей, то его обитатели не могли проникнуть на огражденное плато и нанести вред новым плантациям. Устричная отмель, расположенная у берега среди скал, ежедневно давала множество превосходных моллюсков. Улов рыбы, как в озере, так и в реке, сделался вскоре очень обильным. Пенкроф установил донные удочки с железными крючками, на которые часто попадались прекрасные форели, а также другая, очень вкусная рыба с серебристыми боками в желтых пятнышках. Нап, исполнявший обязанности повара, мог поэтому разнообразить меню обеда колонистов. Им не недоставало только хлеба, и отсутствие его – как уже сказано, было для них очень чувствительно. В то же время колонисты охотились на морских черепах, которые вылезали на побережье около мыса Челюстей. Берег был в этом месте весь покрыт бугорками, в которых находились совершенно круглые яйца с твердой белой скорлупой. Белок этих яиц отличается одной особенностью. Противоположность обыкновенному белку он не свертывается. Лучи солнца заменяли для этих яиц на сетку. Число их было очень велико, ведь каждая черепаха может снести до 250 яиц в год. «Вот настоящее яичное поле», заметил Гидеон Спилет. «Нам остается только их собирать». Колонисты не удовлетворялись собиранием этого продукта и устраивали охоту за его производителями. В результате, В гранитный дворец было доставлено около дюжины черепах, мясо которых очень ценно с кулинарной точки зрения. Черепаховый суп, приправленный благовонными травами с добавлением раков, часто приносил заслуженные похвалы Набу, который прекрасно варил его. Следует также упомянуть здесь об одном счастливом обстоятельстве, позволившем пополнить запасы на зиму. В реку Благодарности стаями заплывала семга, и поднималась вверх по течению на несколько миль. В это время самки ищут удобных мест для нереста и плывут впереди самцов, поднимая страшный шум. В реку попало с тысячу штук рыб, каждая длиной до двух с половиной футов. Стоило устроить одну-две запруды, и много семги оказалось в плену. Таким образом поймали несколько сот штук, их посолили и отложили в запас на зиму, когда река замерзнет и нельзя будет ловить рыбу. Около этого времени сметливый юб удостоился чести исполнять обязанности лакея.